Глава седьмая. После отъезда Бургарта художнику охватило странное чувство одиночества. То самое одиночество, в котором он прожил годы и к которому за такое долгое время привык и сделался почти нечувствителен, вдруг подступил к нему как новый, почти неведомый враг и сомкнулась над ним непроницаемой удушливой пеленой. Вместе с тем он чувствовал себя больше, чем когда-либо, отрезанным от семьи, даже от Пьера. Он этого не понимал. но это происходило от того, что он впервые высказался о своих отношениях к семье. Он познакомился даже с новым для него неприятным, унизительным чувством скуки. До сих пор Верагут вел неестественную, но выдержанную жизнь добровольного отшельника, которого внешний мир больше не интересует и который не столько живет, сколько влачит существование. Посещение друга пробило брешь в его телье пустынника. Сквозь тысячи щелей сверкала, звенела и благоухала жизнь. Старые чары были нарушены, и каждый зов из звнея отзывался в душе пробудившегося с чрезмерной, почти болезненной силой. Он яростно набросился на работу. Почти одновременно он начал две большие композиции. Он вставал на рассвете и начинал день холодной ванной. Работал без перерыва до полудня, затем коротким отдыхом за кофе и сигарой восстанавливал свои силы, а ночью просыпался иногда от сердцебиения или головной боли. Но как не принуждал и не насиловал он себя, в сознании его под тонкой пленкой непрерывно трепетало ощущение, что где-то открыта дверь и что один решительный шаг может во всякое время вывести его на свободу. Он не думал об этом, непрерывным напряжением он заглушал все мысли. Он чувствовал, да, я могу уйти каждую минуту, дверь открыта, цепи можно порвать, но для этого надо принять тяжелое решение, решиться на трудную жертву. Поэтому лучше не думать об этом, лучше не думать. То решение, которого Бургард ждал от него и к которому он сам втайне, быть может, уже склонялся, засело в его душе, как пуля в теле раненого. Вопрос был лишь в том, выйдет ли она вместе с гноем наружу, или же постепенно обволакиваясь крепко прирастет внутри что-то нарывало было больно но еще недостаточно больно еще слишком сильна была боль которую он страшился от требуемой жертвы таким образом он ничего не предпринимал прислушивался как горит скрытая рана и в тайне с отчаянным любопытством ждал чем все это кончится Среди всего этого сметения он писал большую картину с планом, который долго носился и которая теперь вдруг сильно захватила его. Мысль о ней появилась у него еще несколько лет тому назад и вначале увлекла его, но затем замысел стал казаться ему все более пустым и аллегоричным, и в конце концов сделался противен. Но теперь картина вдруг ясно предстала перед ним, и он принялся за работу под свежим впечатлением этого видения. не ощущая больше аллегоричности. Это были три фигуры в натуральную величину. Мужчина и женщина, чуждые друг другу и поглощенные каждой своими мыслями, а между ними играющий ребенок, радостно-тихий и не подозревающий, а тяготеющий над ним тучи. Личный характер картины был ясен, но мужчина и женщина ничем не напоминали художника и его жену. И только ребенок был Пьер. изображенные несколькими годами моложе. Этого ребенка он написал со всей прелестью и благородством своих лучших портретов. Фигуры по обе стороны сидели в застывшей симметрии, суровые, страдальческие образы одиночества. Мужчина, подперев голову рукой, погрузился в тяжелое раздумье. Женщина вся ушла в страдания и тупое оцепенение. Коммердинеру Роберту приходилось в эти дни не сладко. Верагут сделался необыкновенно нервен. Он не переносил во время работы ни малейшего шума в соседних комнатах. Тайная надежда со времени посещения Бургарта, ожившая в Верагуте, горела точно пламя в его груди, сжигала угнетенность, обращая ее в упорство и окрашивала ночью его сны манящим и волнующим светом. Он не хотел ее слушать, не хотел ничего о ней знать, он хотел только работать. и ощущать в своей душе спокойствие, но спокойствие это он и не находил. Он чувствовал, как тает ледяная кора его безрадостного существования, и колеблется весь фундамент его жизни. В сновидениях ему представлялась его мастерская запертая и опустелая, представлялась жена уезжающая от него, но она забирала Пьера с собой, и мальчик протягивал к нему тонкие ручки. По вечерам Верагут часто часами сидел один в своей неуютной маленькой гостиной, углубившись в созерцание индийских фотографий, пока утомленные глаза не смыкались сами собой. Две силы жестоко боролись в нем, но надежда была сильнее. Все снова повторял он себе свои разговоры с Сотто. Все неудержимее пробивались все подавленные желания и потребности его сильной натуры, Из глубины, где они столько времени пролежали застывшие в плену, и перед этим весенним напором пробудившихся сил не могло устоять старое больное заблуждение, что он уже старик, которому остается только как-нибудь дожить свой век. Глубокий могучий гипноз смирения был сломлен, и сквозь отверстие толпой врывались бессознательные инстинктивные силы. долго сдерживаемой и обманываемой жизни. Чем яснее звучали эти голоса, тем боязливее сжималась душа художника в болезненном страхе перед окончательным пробуждением. Все снова судорожно закрывал он ослепленные глаза и, содрогаясь всеми фибрами, противился необходимой жертве. Иоганн Верагут редко показывался в господском доме. Он обедал и ужинал у себя в мастерской и почти все вечера проводил в городе. Если же ему случалось бывать в обществе жены или Альберта, он был тих и кроток и казалось, забыл всякую враждебность. На Пьера он как будто бы мало обращал внимания. Обыкновенно он заманивал ребенка к себе, по крайней мере раз в день, и оставлял его у себя или гулял с ним в саду. Теперь бывали дни, когда он даже не видел мальчика и не спрашивал о нем. Если мальчик попадался ему где-нибудь на дороге, он задумчиво... целовал его в лоб, печально и рассеянно заглядывал ему в глаза и шел дальше. Однажды после обеда Верогут зашел в каштановый сад. Был теплый ветреный день, чуть накрапывал косой теплый дождь. Из открытых окон дома доносилась музыка. Художник остановился и прислушался. Пьеса была ему незнакома. Она звучала чисто и серьезно и поражала своей строгой, стройной и гармоничной красотой. Верогут слушал с задумчивой радостью. Странно. В сущности, это была музыка для стариков. В ней было что-то осторожное и мужественное, и ничто в ней не напоминало вакхического опьянения той музыки, которую он сам когда-то в юности любил больше всего. Он тихо вошел в дом, поднялся по лестнице и без доклада бесшумно вошел в гостиную, где его приход заметила только фрау Адель. Альберт играл, а его мать стояла у рояля и слушала. Верагут сел в ближайшее кресло, опустил голову и стал неподвижно слушать. От времени до времени он поднимал глаза и взглядывал на жену. Она была здесь у себя дома, в этих комнатах она прожила тихие, полные разочарования годы, как он напротив у озера в своей мастерской. Но у нее был Альберт, она шла вперед и росла вместе с ним. И теперь сын был ее гостем и другом и чувствовал себя у нее дома. Фрау Адель немного постарела. Она научилась смиряться и довольствоваться малым. Ее взгляд сделался твердым, а рот немного сухим. Но она не потеряла корней. Она твердо и уверенно двигалась в своей собственной атмосфере, и в этой атмосфере росли и сыновья. В ней было мало размаха и не слишком много порывистой нежности. Ей не доставало почти всего, что ее муж искал и чего ожидал от нее когда-то, но ее окружала атмосфера тепла и уюта. В ее лице, в ее манерах, в ее комнатах было что-то твердое, определенное. Здесь была почва, на которой дети могли расти и преуспевать. Верагут с удовлетворением кивнул головой. Здесь не было никого, кто мог бы что-нибудь потерять, если бы он исчез на всегда. В этом доме могли обойтись без него. Он может построить себе мастерскую где угодно, в любом уголке света, и окружить себя деятельностью и жаром работы. Но никогда эта мастерская не сможет быть родиной ни для кого. В сущности, он знал это давно, и это было хорошо. Альберт перестал играть. Он почувствовал или увидел по взгляду матери, что в комнате кто-то есть. Он обернулся и изумленно и недоверчиво посмотрел на отца. Здравствуй, сказал верогуд. Здравствуй, смущенно ответил сын, подходя к нотному шкапу и начиная рыться в нем. А вы тут музитировали? Дружелюбно спросил отец. Альберт пожал плечами, точно спрашивая, разве ты не слышал? Лицо его залил румянец, и он низко нагнулся к полкам с нотами, чтобы скрыть его. Красивая вещь. продолжал отец улыбаясь. Он отлично чувствовал, как неприятен его приход, и с легким налетом злорадства сказал: "Сыграй, пожалуйста, еще что-нибудь. Что хочешь? Ты сделал большие успехи. Ах, мне не хочется больше", с досадой ответил Альберт. "Ну, пожалуйста, без отговорок, я прошу тебя". Фрау Вера Гуд испытующе посмотрела на мужа. "Ну, Альберт, садись", сказала она. ставя на пюпитер ноты. При этом она задела рукавом серебряную цветочную корзиночку с розами, стоявшую на рояле, и на блестящее черное дерево посыпались бледные лепестки. Юноша сел за рояль и начал играть. Он был смущен и раздосадован, и играл, точно отвечая скучный урок, быстро и невыразительно. Отец несколько времени слушал внимательно, затем впал в задумчивость и, наконец, внезапно встал и бесшумно вышел из комнаты, Еще прежде чем Альберт кончил, уходя, он слышал, как юноша яростно ударил по клавишам и оборвал игру. Они не почувствуют моего отсутствия, думал художник, спускаясь по лестнице. Боже, как далеки мы друг от друга! А ведь когда-то мы все-таки были чем-то вроде семьи. В коридоре к нему бросился Пьер, сияющий и возбужденный. Папочка! задыхаясь, воскликнул он. Как хорошо, что ты здесь! Подумай только, у меня есть мышь, маленькая живая мышь. Смотри, вот у меня в руке, видишь глаза? Желтая кошка поймала ее и она играла с ней, и так мучила ее и все опять отпускала ее и опять ловила. А я ж живо, живо протянул руку и выхватил мышку у нее из под носа. Что мы теперь сделаем с ней? Он смотрел на отца, сияя от радости, но все-таки вздрогнул, когда мышь зашевелилась в его маленькой зажатой в кулак руке и издала короткий трепетный свист. — Мы пустим ее погулять по саду, — сказал отец. — Пойдем. Он велел подать себе зонтик и взял мальчика с собой. Небо посветлело, дождь чуть-чуть накрапывал, гладкие стволы буков блестели точно чугун. Они остановились между пышно разросшимися, сплетающимися в узлы корнями нескольких деревьев. Пьер присел на корточки и медленно разжал кулачок. Щеки его раскраснелись, а светлые серые глаза сияли от возбуждения. И вдруг, точно не в силах больше переносить ожидания, он разом раскрыл ручку. Мышь, крошечный молодой зверек, опрометью выбежала из темницы, остановилась на расстоянии фута перед большим корнем и села на него. Видно было, как волновались от прерывистого дыхания ее бока, и испуганно глядели вокруг маленькие блестящие черные глазки. Пьер громко закричал от радости и захлопал в ладоши. Мышь испугалась и точно каким-то волшебством исчезла в земле. Отец тихонько пригладил растрепавшиеся густые волосы мальчика. «Хочешь ко мне, Пьер?» Мальчик вложил свою правую руку в левую отца и пошел с ним. «Теперь мышка уже дома о своей маме и папе и рассказывает им все». Он щебетал безумолку, а отец крепко держал в своей руке его маленькую теплую ручку. И при каждом слове ребенка сердце его вздрагивало и снова впадало в тяжкое рабство любви. Нет, никогда в жизни он не сможет больше чувствовать такой любви, как к этому ребенку. Никогда больше он не сможет переживать минуты такой теплой, сияющей нежности, такого радостного самозабвения, такой грустной прелести, как с Пьером, с этим последним прекрасным образом своей собственной юности. Его миловидность, его смех, свежесть всего его маленького самоуверенного существа были, казалось Верагуту, последним радостным чистым звуком в его жизни. Они были для него тем, чем бывает для осеннего сада, последний цветущий розовый куст. В нем сосредотачивается тепло и солнце, лето и радость сада. И когда буря развеет, его лепестки или иний убьет их. Прощай вся прелесть, всякий намек, на блеск и радость. Почему ты, собственно, не любишь Альберта? Вдруг спросил Пьер. Верогуд крепче сжал детскую ручку. Я-то его люблю, но он любит маму больше меня. С этим ничего не поделаешь. Я думаю, он тебя совсем не любит, папа. И знаешь, он и меня не любит больше так, как прежде. В первый день, как он приехал, я ему рассказал про мой сад, который я сам насадил. И он сделал такое славное лицо и сказал: "Завтра мы посмотрим твой сад". Но с тех пор он больше о нем не спрашивал. Он плохой товарищ, и у него уже растут маленькие усы. И он всегда с мамой, она почти никогда не бывает со мной одним. Ведь он пробудет здесь только несколько недель, детка, ты не должен этого забывать. А если ты не заставишь маму одну, ты ведь можешь всегда прийти ко мне? Или ты не хочешь? Это не одно и то же, папа. Иногда мне хочется пойти к тебе, а иногда лучше к маме. Ведь тебе надо всегда так много работать. На это тебе нечего обращать внимание, Пьер. Если только тебе хочется прийти ко мне, ты можешь приходить всегда, слышишь всегда. Даже если я в мастерской и работаю. Мальчик не ответил. Он посмотрел на отца, слегка вздохнул и казался неудовлетворенным. Тебе это не нравится? спросил Верагут. у которого защемилось сердце от выражения детского личика, за минуту еще сиявшего бурным мальчишеским весельем, а теперь угрюмого и вдруг постаревшего. Он повторил свой вопрос. «Говори же, Пьер, ты недоволен мной?» «Нет, папа, но я не люблю приходить к тебе, когда ты рисуешь. Раньше я иногда приходил, но、ну、и что же тебе не понравилось?» Знаешь, папа, когда я прихожу к тебе в мастерскую, ты всегда гладишь меня по голове и ничего не говоришь. И глаза у тебя совсем другие, а иногда у тебя бывали даже злые глаза. Да.、И、если тебе тогда что-нибудь сказать, видно по твоим глазам, что ты не слушаешь. Ты говоришь только да, да, и не обращаешь никакого внимания. А когда я к тебе прихожу и хочу тебе что-нибудь рассказать, я хочу, чтобы ты слушал. Ты должен все-таки приходить, детка. Ты постараешься понять, когда я работаю. Я должен хорошенько, хорошенько обдумать, как сделать все получше, и все мои мысли заняты этим. Вот мне и бывает иногда трудно оторваться и слушать тебя. Но я попробую, когда ты придешь в следующий раз. Да, я понимаю. Я тоже часто думаю о чем-нибудь, и вдруг меня кто-нибудь зовет, и я должен слушаться. Это ужасно неприятно. Иногда мне хочется целый день сидеть на месте и думать. И как раз тогда меня заставляют играть или учиться или делать что-нибудь. Я тогда ужасно злюсь. Пьер напряженно смотрел перед собой, силиясь выразить свою мысль как можно яснее. Это было трудно, и ведь большей части его так и не понимали до конца. Они уже были в гостиной Верагута. Он сел и поставил мальчика между коленями. — Я знаю, что ты хочешь сказать, Пьер, — успокаивающе заметил он. — А теперь что ты хочешь? Смотреть картинки или рисовать? Я думаю, ты мог бы нарисовать эту историю с мышкой. Да, да, я попробую, но мне нужна хорошую, большую бумагу. Отец вынул из ящика стола кусок рисовальной бумаги, очинил карандаш и придвинул мальчику стул. Пьер сейчас же встал на него коленями и принялся рисовать кошку и мышь. Верогуд, чтобы не мешать ему, сел сзади него и углубился в созерцание тонкой загорелой шеи и гибкой спины и благородной и свойнравной головы ребенка, который весь ушел в свое занятие и сопровождал работу. нетерпеливыми движениями губ, каждый штрих, каждый маленький успех или неудача ясно отражались в подвижном рте, в движениях бровей и морщинах на лбу. Ничего не выходит, – вскричал наконец Пьер, выпрямился, упираясь ладонями, и прищурившись критически посмотрел на свой рисунок. Ничего не выходит, – гневно повторил он. Папа, как рисует кошку? У меня вышло похоже на собаку. Отец взял в руки бумагу и серьезно принялся за дело. Придется немножко почистить, спокойно сказал он. Голова слишком большая и недостаточно круглая, а лапы слишком длинные. Подожди, сейчас мы все это исправим. Он осторожно провел резинкой по листу Пьера, достал другую бумагу и нарисовал на ней кошку. Вот, смотри, какая она должна быть. Посмотри на нее хорошенько и нарисуй другую кошку. Однако терпения Пьера истощилось. Он отдал карандаш обратно, и папа должен был нарисовать еще котенка, а потом мышь, а потом, как Пьер приходит и ее освобождает, а в конце концов он потребовал еще коляску с лошадьми и кучером. Но вдруг и это тоже стало скучно. Мальчик напевая обежал раза два комнату, посмотрел в окно, идет ли еще дождь, и подпрыгивая побежал к двери. Под окнами еще раз прозвенел его милый тонкий голосок. Напевавший какую-то песенку, затем все стихло, и отец остался один с нарисованными на листке кошками в руке.